Глава двадцать первая Поездка на Тибет стала для меня особым испытанием. Я обещала Туське тут обязательно побывать. Мне хотелось узнать себя настоящую, заглянуть в душу и познакомиться с собой новой. Совсем не с той Евгении Смирновой, которую привыкла видеть публика. У каждого, кто приезжает на Тибет, для этого свои причины. Обычно люди приезжают сюда, чтобы узнать о себе то, что они не знали. Важно понять, что у тебя внутри, и разобраться в окружающей тебя действительности. Мой агент и директор Николай как мог уговаривал никуда не ехать, понимая, что это неопределенный срок. Он боялся, что когда я приеду, меня забудут. В нашем деле нельзя выпадать из обоймы, ведь за тобой целая армия молодежи, наступающая на пятки. — Женя, прошу, не делай этого! — уговаривал он меня перед отъездом. — Коля, ты же знаешь, я никогда не меняю своих решений. Знаю, что ты упертая. От тебя все директора избегали, потому что с тобой невозможно работать. Нормальному человеку это не под силу. Терпеть твой скверный характер могу только я. Не забывай, у нас общее дело. Ты хотя бы можешь сказать, когда вернешься? Не знаю. Может быть, через год. Как получится. Да ты с ума сошла! Какой год? Ты представляешь, что такое на год выпасть из шоу-бизнеса? — Наверное, это очень плохо, — вздохнула я. — Это не просто плохо, это катастрофично. Нет гарантии, что ты можешь вернуться. — Колька, дорогой ты мой человек, видимо, тебе придется искать себе новую звезду и работать с ней. Пока произносила эти слова, я вдруг ощутила в себе серьезные изменения. «У меня пропала профессиональная ревность. Я больше не боялась потерять Николая. Он умница и большой профессионал. Наверное, заслуживает другой звезды. Звезды, которая побоится все бросить и будет держаться за общее дело до последнего вздоха». Мне не нужна другая звезда, хотя бы потому, что я обещал служить тебе только одной, всю свою жизнь. А я не из тех, кто бросает на ветер свои обещания. Я так понял, ты из-за Андрея все бросаешь? Я бросаю все из-за себя, потому что больше так не могу». С Андреем мы просто расстались, потому что слишком разные. Каждый должен идти своей дорогой. Мы как попутчики на привале, которые прошли небольшой отрезок вместе и поняли, что им больше не по пути. Увы, так бывает. Но ты ведь так сильно его любила. Почему любила? Я и сейчас его люблю. Если любишь, почему расстаешься? Потому что так для нас будет лучше. Разве можно любить только, когда люди вместе? Я не согласна. Можно отпустить человека и точно так же его любить. Ведь любовь либо есть, либо ее нет. От того, что мы расстались, в отношениях с Андреем ничего не меняется. Я буду любить его, как и раньше, а может быть, даже сильнее. Просто мы больше не вместе. Я буду всегда благодарна ему за то, что он в полной мере позволил мне узнать и испытать это сильное чувство. Ведь я всегда об этом мечтала. «Как все запутанно!» Как можно любить человека и от него убегать? Я убегаю не от него. Я убегаю от себя. Ты только возвращайся. И если можно, быстрее. Я буду тебя ждать. Пока посочиняю всякие небылицы, буду подогревать к тебе интерес публики. Например, скажу, что ты ушла в монастырь. Твои песни по-прежнему будут в эфире. Сейчас выходит сериал, где ты играешь главную роль. Это отлично. Пока покрутим старые записи шоу и интервью. Конечно, очень плохо, что какое-то время с твоим участием не будет ничего нового. Но будем исходить из того, что есть. Я буду очень стараться. Спасибо, Колька. Ты не представляешь. Как много для меня значишь. Ты для меня тоже. Правда, дико жаль тех денег, что мы теряем. Ведь у тебя же гастрольный график и съемки расписаны на год вперед. Извини, покачала я головой. Всех денег не заработаем. Согласен. Жалко терять те, которые могли бы заработать. Мы же так долго к этому шли. Колька, Деньги для меня всегда были самой большой ценностью в жизни. Я бы хотела узнать о других ценностях. Может быть, ты и права, но срываться на самом пике карьеры уму непостижимо. Сколько нас таких сорвалось? Не я первая, не я последняя. Ну и где они, эти сорвавшиеся с Олимпа, канули в бездну? Сама понимаешь, свято место пусто не бывает. Так просто потерять то, к чему стремилась долгие годы. Согласна. Но еще страшнее в этой гонке потерять себя. Ты потеряла? Да. И просто обязана себя найти. Колька, обещаю, обязательно приеду к тебе новой. «Приеду сразу, как только найду себя, и тогда мы с тобой такое устроим! Я воскресну, как птица-феникс!» «Хорошо, если так!» — Колька не мог скрыть грусть и сожаление. «А может, рванешь со мной? Вдвоем веселее!» «Заманчивое предложение, но не могу!» Кто-то должен заниматься твоей карьерой в твое отсутствие. Иначе к твоему возвращению ни у меня, ни у тебя не будет куска хлеба. И есть еще одна причина. В моей жизни тоже поменялись приоритеты и ценности. Они стали совсем другими. У меня будет малыш. Точнее, у нас с Машкой будет ребенок. Так что на двоих у нас скоро будет трое детей. Маша и дети это самая большая ценность. Я женюсь на Маше. Я ощутила, как мои глаза повлажнели от слез. Колька, ты не представляешь, как я за тебя рада! Какое же, наверное, это счастье иметь семью и такой тыл, как у тебя. Маша, чудесная женщина, тебе очень с ней повезло. Она дала тебе то. что ты искал все эти годы, тепло и уют, мудрая, настоящая женщина. Если у нас будет девочка, мы назовем ее Женей, Машка не против. Передай, что я очень ее люблю. Всегда буду благодарна ей за то, что она смогла занять такое весомое место в твоей судьбе. Теперь я могу оставить тебя со спокойным сердцем, ведь ты в надежных руках. Может быть, ты тоже когда-нибудь к этому придешь? Нет, я не могу быть с человеком, которого очень сильно люблю. Я должна пройти свое испытание. Тибет поможет разобраться со своими тараканами в голове, которых у меня немало. попав на тибет я убедилась в правильности поездки хотя и до этого не сомневалась в своем решении внешний мир остался где то далеко отделенный высокими горными хребтами я нашла там озера с живой и мертвой водой в живой воде даже искупалась проехала через город королевства гуге все улицы там идут почти по вертикали будто это птичий город, а люди просто обжили скальные пещеры. Попав в самое таинственное и загадочное место на Земле, я принялась познавать себя. Только тут у меня появился реальный повод собой гордиться, ведь каждый день я все больше и больше проверяла свой организм на выносливость. Я просыпалась, когда еще не было шести. В Москве я бы никогда не смогла так рано вставать, ведь я сова. А главное, приучила себя вставать абсолютно счастливой. Только здесь, на Тибете, я смогла просыпаться от счастья. Никогда бы не подумала, что счастье заключается в том, что ты просто живешь. Какое же это счастье! Только здесь, на Тибете, я поняла, что у меня для счастья есть всё. «Как стать счастливой?» – спросила я ламу. «Просто будь ею. Наслаждайся каждым моментом. Все внутри тебя. все, что происходит с тобой в этой жизни, зависит только от тебя». Мы сами притягиваем людей и ситуации. То, что для тебя сейчас сложно и непонятно, вскоре станет простым. Стоит только пожить на Тибете. Что ты тут чувствуешь? Мне хорошо и спокойно. Ты идешь правильной дорогой. Запомни, отсюда никто не уезжает прежним. Когда ты покинешь эту страну, она все равно навсегда останется с тобой. Таких же духовно ищущих, как я, тут было много. Сюда приезжают те, кто устал от суеты мирской жизни. В горах можно встретить много интересных людей. «Что ты ищешь?» – спросил меня один монах. «Себя». Ты попала в правильное место. Себя нужно искать в себе. Горы обязательно помогут. Однажды мой проводник предложил мне посетить деревню его родственников. В этой деревне не было электричества. Ужин готовили на огне. Ужинали на первом этаже дома уже в темноте. Свет шел от бутылочки с фитилем. подвешенной на деревянном потолке. Мы сидели на циновках и ели руками. Мне повесили на шею красивую гирлянду ярко-оранжевых цветов, а лоб помазали красной краской с рисовыми зернами. «Сегодня тут будет ночевать еще одна русская. Она скоро придет, ее приведет другой гид. Я знаю!» Русские не любят встречать за рубежом своих соотечественников. Но только не на Тибете. Тут люди познают жизнь, и у них уходят привычки, которые были раньше. — Я буду рада увидеть еще одну русскую женщину, — ответила я и сделала глоток тибетского чая, к которому уже успела привыкнуть. Соленый, с молоком и маслом.